Глава тринадцатая Райордан приоткрыл правый глаз и лениво потянулся. Рыжеволосая девица, лежавшая рядом, сладко всхрапнула и перевернулась на другой бок. Он поморщился. Ему не нравилось, когда они оставались до утра. «Эй!» — лениво протянул он. «Просыпайся, солнце уже взошло». Девица открыла прекрасные зеленые глаза и уставилась на него, явно стараясь вспомнить, кто он вообще такой. Вчера рай был изрядно пьян, но все же вкусом своим не изменил. Девушка была прекрасна, как ранняя осень. Ее поцеловало солнце, россыпь веснушек украшала белоснежные плечи, грудь, курносый носик и даже руки. Спать с рыжими — один из его личных пунктиков. «Мне уйти?» — прямо спросила она и потянулась к нему. Райордан мягко перехватил ее руку и отвел в сторону. «Нет, пожалуй, с него хватит». Тело болело так, будто он всю ночь работал в соляных копях дома кричащей чайки. Что она с ним вытворяла? «Уйди», — коротко сказал он и откинулся на подушке. Рай бесстыдно наблюдал за тем, как она одевается, и даже хотел остановить ее и заставить вернуться в постель. Но она вдруг сказала. «Знаешь, мне еще не приходилось спать с длинноухими. Я думала, вы повыше...» Рай скривился. «Видят трое. Некоторым людям стоит запретить открывать рот». «Уходи», — повторил он, садясь. «Ну же, поторапливайся» проводив девушку взглядом рай вздохнул какая фигура многие считают что рыжие женщины это кудачи. так по крайней мере думал его отец притащивший домой веснушчатого бастарда райордан тряхнул головой и потянулся к стакану стоящему на столике у кровати он жадно выпил выдохшееся вино и поморщился к утру стоит приносить гостям воду и настойку от похмелья Обслуживание в этой дыре просто ужасное. Ему стоило немалого труда отыскать свое белье и штаны. Кажется, вчера он был в ударе. Что ему наливали? Вино, настойку на клюкве, затем пояло из бутылки, внутри которой был скорпион, его передернуло. Какая мерзость! Он что, действительно выпил это? Удивительно, что жив остался. Он спустился в зал таверны и уселся на высокий стул, по-хозяйски развалившись на стойке. Голова ужасно гудела, и никто не торопился облегчить его муки. Спускаясь в город из синей крепости, он даже не мечтал найти место, в котором можно уединиться с женщиной, ведь все знали, каким благонравным был лорд Оррен. Он мог закрыть все злачные места, с него бы сталось. Райордан фыркнул и жестом подозвал хозяина таверны. Тот медленно подошел к нему и вопросительно приподнял бровь. Есть что-нибудь, чтобы облегчить мою жизнь? Рай многозначительно подмигнул ему. Лиловая пыль? Прямо спросил мужчина. Нет, такого здесь от Радиас не водилось. Настойка тысячелистника, отруби, расторопша. «Хоть что-нибудь, чтобы моя голова перестала трещать!» «Корма!» — выкрикнул хозяин. Из кухни вышла дородная женщина, похожая на добрую матушку. Рай сразу проникся к ней симпатией. Наверное, ее мягкие руки обнимали местных подавальщиц, когда тех обижали грубые клиенты. Его собственная мать была способна только на то, чтобы смерить сына ледяным взглядом и вообще больше походила на... Руническое дерево, чем на женщину. Рай до сих пор не верил в то, что отец умудрился зачать его с ней. «Дай что-нибудь от похмелья!» — проворчал хозяин таверны. «Наш гость умирает от головной боли!» Орма вернулась из кухни спустя несколько минут и поставила перед Райорданом дымящуюся чашку, от которой поднимался ароматный пар. Он вдохнул запах свежезаваренных трав и расплылся в улыбке. «Вы моя спасительница, госпожа! Позвольте вас отблагодарить!» Он схватил ее за руку и прижался к ней губами. Орма смущенно ойкнула, но руку не убрала. Тогда рай залез в карман, достал из него золотой сет и вложил в пухлую ладонь. Ее муж наблюдал за происходящим и становился все угрюмее. «Вы прекрасны!» — выкрикнул рай, удаляющийся Орме. Прекрасный, как любящая мать, которой у меня никогда не было. Он пригубил отвар и поморщился. Пить по вечерам он любил, а вот расплачиваться за содеянное утром — не очень. В голову лезли проклятые мысли, от которых он пытался избавиться долгие годы, но они упорно возвращались, сколько бы он ни топил их в вине. Мать — ледяная леди, как прозвали ее в народе. Суровая Мартильда, подарившая лорду дома ледяных мечей всего одного сына. Интересно, они вообще пытались зачать еще одного ребенка или в их спальне царил такой же холод, как в ее сердце? Неудивительно, что отец нашел утешение на стороне. Женщина, с которой он зачал еле, наверняка была нежной, доброй и теплой, раз уж отец решился притащить в замок бастарда». Рай запомнил лицо матери в тот день, запомнил навсегда. Прекрасное, безупречное лицо, искаженное гримасой отвращения и ужаса. Какой удар отец нанес ее гордости. Как тяжело она переживала. А он, Рай, радовался тому, что его мать проявляла хоть какие-то эмоции. Все говорили, что от женщин дома черных птиц ждать другого не приходится. Это суровые люди, живущие в суровых условиях. Их родовой замок был окружен заснеженными пиками, и холод там стоял, впечатляющий. Рай знал об этом не понаслышке. Как-то мать возила его к деду, ныне покойному лорду Гаусту, и тот, пробирающий до костей холод, он помнил до сих пор. И речь не о погоде. Дед его, как и мать, отличался безупречной красотой и стальным характером. При встрече он даже не поднялся с трона, чтобы встретить дочь, лишь кивнул ей, а она кивнула в ответ. В тот миг Рай понял, кого мать пошла характером. У него были все шансы превратиться в уменьшенную копию отца или матери, но в какой-то момент Рай осознал, что отличается от родителей. Ему притила их ледяная красота, их идеальная осанка и безупречные манеры, превратившись в угловатого юнца, который только-только потрогал девицу, он решил, что пора упархнуть из гнезда и попытаться найти себя. Во время первой же вылазки в город его раздели до исподнего за карточным столом, и он вернулся в родовую крепость униженным, но не сломленным. Младший брат, рожденный от большой любви, хоть и на одну ночь. Вел себя скромнее и даже пытался прикрывать Райордана во время его отлучек из дома. В детстве они не ладили. Рай думал, что ель получит внимание отца, которого не доставало ему самому, но лорд Аббат был равнодушен к бастарду так же, как и к своему наследнику. Поняв это, рай перестал задирать мальчишку и даже попытался с ним подружиться, в результате чего ель превратился в его тень и был готов едва ли не есть из его рук. Мать бастарда так и не приняла. Ходили слухи, что она трижды пыталась убить его, но попытки так и не увенчались успехом. Еле остался пятном на ее репутации, плевком в лицо ее роду. Каждый раз, когда она смотрела на него, Раю казалось, что она вот-вот достанет из рукава клинок и пронзит мальчишку насквозь. Достоинство. Выдержка. Сталь. Девиз «Дома черных птиц» прекрасно описывал характер его лордов и леди. Рай снова пригубил отвар и почувствовал, как шум в ушах начинает утихать. Хвала трем, это мучение скоро закончится. Только страдая от похмелья, он погружался в воспоминания и начинал жалеть себя. «Интересно, где сейчас та прекрасная рыжая девушка?» Ему бы не помешало немного успокоиться и отдохнуть на ее груди, покрытой россыпью веснушек. К нему подошел солдат и вытянулся в струну. Рай медленно повернулся к нему и спросил: "Чего тебе? Поступило сообщение, что девушек, которых вы разыскиваете, видели неподалеку от города красных крыш", отчеканил солдат. "Это далеко отсюда. Полтора дня верхом, милорд. Готовьте отряд и лошадей." «Не больше десяти человек, я не хочу привлекать внимание». Рай залпом допил отвар, бросил на стойку несколько монет и поднялся на ноги. Тело нестерпимо ломило от одной мысли о том, что ему предстоит провести в седле целый день, но делать было нечего. Оказаться на дыбе ему хотелось так же сильно, как умереть в когтях импусий. Взбираясь на лошадь, он вспомнил камень, изображенный на сложенном листке бумаги, и нахмурился. Что в нем особенного? Зачем он понадобился самопровозглашенному императору? Если в деле замешаны убывающие луны, можно не сомневаться, что в камне сокрыта сила, которую они пытаются заполучить. Можно ли использовать эту силу себе во благо? Что, если он просто украдет камень и... И что? Ворвется в хладную крепость и свергнет отца? Станет лордом? Заставит мать полюбить себя?» Райордан усмехнулся. «С последним не поможет никакая магия». Город Красных Крыш представлялся ему уютным местечком, наполненным людьми и радостью, но то, что он увидел, въехав в ворота, тут же вернуло его из мира грез в суровое настоящее. Импусии, словно уродливые горгульи, расселись на крышах опустевших домов и смотрели на всадников с кровожадным интересом. Под их злобными взглядами Райордану стало настолько не по себе, что он едва не велел своему отряду поворачивать назад. По городу будто прошел ураган. Двери домов были сорваны с петель, лавки опустели стекла были выбиты, провалы окон зияли, словно разверзнутые пасти. Ветер носил по пустым улицам обрывки бумаг и ткани. Кажется, здесь был какой-то праздник, завершившийся бойней. Проезжая мимо накрытых парусиной повозок, Райордан ощутил запах разложения, и его едва не вырвало. Люди оставили гнить под солнцем родных и соседей, скрыв их тела под плотным материалом. — Что здесь произошло? — спросил Райорд, ехав подальше от повозок. «Солдаты императора Лаверна», — ответил ему молодой офицер. «Они прибыли сюда и увели жителей в земли убывающих лун». «Зачем?» — Рай не выдержал и прижал надушенный рукав к лицу. «Ну и вонь!» «Чтобы они служили», — растерянно ответил офицер. «Все люди лорда Уоррена теперь обязаны принести пользу дому императора». «И так будет со всеми?» — спросил Райардан. «Со всеми домами, которые не склонятся». — поправил его мужчина. — Радужные перспективы, ничего не скажешь. Рай слез с лошади и одернул сбившуюся рубашку. Хотел бы он сказать, что бывал в местах и похуже, но даже самые пропащие дыры, куда его приводила дорога приключений, не шли ни в какое сравнение с городом, который опустошили импусии. — Эти твари уничтожат нас, — подумал Рай. — Они доберутся до всех, помяните мое слово. «Где девушки?» — спросил он, стараясь не думать о том, как его тело разрывают демоны Фаты. К нему подвели перепуганную женщину. Заляпанный кровью передник, разорванная щека, бедняжка едва стояла на ногах. Рай подтащил к ним перевернутую скамейку и жестом предложил пленнице сесть. Та с благодарностью посмотрела на него и буквально рухнула на скамью. «Ты видела девушек, которых мы разыскиваем?» — спросил он, присев перед женщиной на корточке. — Да, милорд, — почти шепотом ответила та. — Что они делали? — Одна из них покупала у меня еду, милорд. — Но... — Но... — Рай прищурился. — Но Ада была с девчонкой обритой наголо. Она совсем не похожа на рисунок, который мне показали солдаты. — Обритая наголо. — Рай задумчиво потер подбородок. «Да, это точно она. Может, отец и считал Райордана бракованным сыном, но он всегда отличался острым умом и все схватывал на лету. О том, что седые псы брили головы во время войны, Раю множество раз рассказывал учитель. И куда они пошли потом? В последний раз я видела их стоящими вместе с другими пленниками на этой самой площади. Их увели солдаты лав... императора». «А тебя почему оставили?» — грубо спросил офицер. «Я слишком стара, господин», — опустив голову, ответила женщина. «От меня нет никакого толку». По сморщенным щекам потекли слезы, и Рейардан подал ей платок. Пленница приняла его и заплакала еще горше. Вот он, уродливый лик войны, плачущая мать, потерявшая все. «Значит, их повели в земли убывающих лун?» — спросил Рай Ордан. «Да, милорд», — ответил офицер. «Где я могу переночевать?» — спросил Рай, мягко коснувшись плеча женщины. «Теперь где угодно», — шепотом ответила она. «В городе почти никого не осталось. Поможешь мне? Покажи, где находится лучшая таверна». С трудом поднявшись, женщина побрела вперед, рай подстроился под ее шаг и некоторое время шел молча. Потом спросил, «Где твоя семья?» «Мои дети в городе трех кубков, а мужа увели солдаты». «Как его зовут?» Блейн, милорд». «Дождись его здесь. Я верну его». Женщина удивленно посмотрела на него, явно не веря собственным ушам. «Вы всерьез это говорите, милорд?» Или хотите пощадить женское сердце? Я приеду туда и освобожу его. Назови свое имя. Мэйбл, милорд. Старуха Мейбл, так меня называют. Тогда, Мэйбл, дождись своего мужа дома. Обещаю, что он вернется к тебе. Вы слишком добры, милорд. По изуродованному когтями импусии лицу снова потекли слезы. Рай хотел было протянуть руку и утереть их, но решил, что достаточно смутил женщину. Его сердце не выдерживало слез, стоило женщине заплакать, как он терял голову. Ему хотелось помочь, сделать все, чтобы она перестала рыдать. Однажды он едва не женился на алчущей жрице, потому что та была невероятно прекрасна в слезах. Хорошо, что он вовремя одумался». Хотя мысль добить отца вестью о том, что старший сын женился на шлюхе, приятно согревала его сердце. Мейбл провела его к таверне и с благодарностью приняла несколько монет. Она долго благодарила Райердана, а потом ушла, постоянно озираясь. Оставалось надеяться, что импуси не убьют ее, и она дождется мужа, если рай не забудет его имя. Райордан достал огрызок пера и нацарапал имя пленника на бумаге с изображением Мариона.